Ник проводил ее взглядом и, вызвав по сети меню, задумался. Не столько даже насчет того, чтобы выбрать, а от РИС и их взаимоотношениях. Как-то упустил он этот момент. Вернее, запустил. Совсем. Напрочь. Ладно. Сразу после вылета из цепи займемся. А пока терпит. И он снова сосредоточился на меню. Но ничего заказать так и не успел. Потому что яркая картинка с меню отчего-то мигнула и погасла. Ник попытался еще раз вызвать меню и, с удивлением, обнаружил, что внешняя сеть недоступна. Он тут же насторожился. При той плотности покрытия узлов подключения, которую, скорее, можно было именовать многократным «перекрытием», недоступность общей сети практически в любой точке как на поверхности планеты, так и на орбитальных конструкциях, в 99 случаях из 100 означала работу подавителей. На все остальные сбои вместе взятые приходился в лучшем случае 1%. Но кому могло прийти в голову включать подавитель в отеле, если только... Ник вскочил на ноги и бросился вон из кабинета. Он успел добежать до двери и, распахнув ее, выскочить в общий зал, а потом громадина 220-этажного отеля вздрогнула, причем так сильно, что и землянин, и все, кто находился в общем зале, оказались на полу, причем на многих обрушились столики, за которыми они сидели декоративные панели и все такое прочее. И лишь затем снизу донесся звук чудовищного взрыва. Ник вскочил на ноги одним из первых. В зале царил хаос, откуда-то явственно тянуло гарью. Силовой купол, накрывавший всю крышу, служивший общему залу стенами и потолком, а заодно исполнявший функцию парапета, не дающего подойти к обрезу крыши, исчез. Со стороны лифтового хола жутко воняло дымом. Теракт? Возможно, но уж больно масштабный. Внизу явно взорвалось нечто куда более мощное, чем любой поиск шахида. Впрочем, на Лузитании, вероятно, только такое и может произойти. Захват заложников? Да не смешите меня, только не на Лузитании. Подрыв смертника или там заминированного флайера не слишком резонансно. Во всяком случае, для лузитанцев. Уж такое тут общество. Нет, если уж чего взрывать, так как в США 11 сентября 2001-го. Что-нибудь большое и с тысячами жертв. Как минимум с тысячами. Но отель вроде как стоит. Или пока стоит. И в этот момент здание снова тряхнуло. Причем куда сильнее, чем в первый раз. Ника чувствительно приложила боком овалявшийся стол. Но на ногах он снова оказался в числе первых. Снизу еще еле слышно доносились звуки сирен. Землянин криво усмехнулся. Ну да, естественно. Сейчас к отелю должны со всех сторон нестись пожарные команды. Согласно нормативам, время реакции на происшествия в зеленом секторе своей зоны ответственности, то есть в радиусе трех миль от места дислокации, у пожарных команд не должно превышать трех минут. А в том, что рядом с лесом больших деревьев, как на Лузитании принято было именовать кварталы небоскребов высотой от 150 этажей, дислоцировано не менее трех пожарных команд, можно было не сомневаться а если еще учитывать, что здесь расположена и известная всей планете центральная бойцовская арена, в этот момент очередной взрыв прервал его размышления и опять бросил Ника на пол. Причем на этот раз ему еще и прилетело стулом по хребту. Да что ж здесь творится-то? Землянин вновь попытался стукнуться в сеть, понадеявшись, что взрывы повредили и подавители, но связи по-прежнему не было. Тогда он подскочил к обрезу крыши и, свесившись наружу, попытался разглядеть. Что происходит ниже? Ему повезло. Очень. Потому что именно в этом мгновение прогремел очередной взрыв. И только заботой провидение о своем непутевом блудном сыне можно объяснить тот факт, что землянина не скинула с крыши, а наоборот, отшвырнула от ее края. Так что вместо того, чтобы лететь вниз, кувыркаясь, и как об этом часто писали, в последний раз просматривая мысленным взором свою не слишком-то и длинную, но очень насыщенную событиями жизнь, Он просто звезданулся затылком об угол ступеньки, вследствие чего на этот раз на ноги поднялся не сразу. Да и не на ноги, а на четвереньки. «Что там?» Ник поднял голову и попытался сфокусироваться на том, кто к нему обратился. Получилось не очень. «Там это! Они этажи взрывают! Блоками! Этажей по двадцать за раз! Снизу вверх!» Стоявший перед ним лузитанец коротко выругался. «Значит, ни лифты, ни лестницы нам недоступны!» «Скорее всего...» Ник, пошатываясь, выпрямился. Лузитанец, которого он наконец-то сумел рассмотреть, оказался высоким мужчиной, одетым в военный мундир со знаками различия ком-адмирала. «Ого! Немалая шишка!» «Мы должны как-то спасти детей!» Даже не произнес, а скорее приказал Нику адмирал. Землянин удивленно возрелся на него. «Думайте!» — приказал адмирал, и тут же, отвернувшись, принялся отдавать приказы. «Внимание всем! Собрать детей рядом со мной!» И тут же, как будто всем, оказавшимся в этом кафе в столь неудачное время, не хватало именно такой энергичной команды, все вокруг мгновенно переменилось. Сразу как отрезало, смолкли испуганные и истеричные крики, раздававшиеся с разных сторон. А люди, по большей части продолжавшие лежать на полу, пришли в движение, принявшись выбираться из-под обломков мебели и рухнувших декоративных перегородок. Землянин криво усмехнулся. Лозитанцы. В этот момент снизу раздался еще один взрыв, сразу после которого даже не послышался атак. Возник чудовищный по силе звука скрип, и верхнюю часть здания повело налево. Да так, что валявшиеся у обреза крыши обломки столиков и стульев посыпались вниз. Людям же, чтобы удержаться, пришлось ухватиться за что ни попадя. «Ну, придумали что-нибудь?» Развернувшись к Нику, требовательно спросил адмирал. Тот криво усмехнулся и открыл было рот, решив саркастически поинтересоваться, какого это черта, тот посчитал, что он, Ник, может что-нибудь приду, и так и застыл с открытым ртом, потому что понял глубинную правоту этого привыкшего командовать человека. Да, именно он, Ник, и может, потому что он пожарный, то есть человек специально обученный и подготовленный к действиям в чрезвычайных ситуациях. Во всяком случае, вероятно, он самый подготовленный среди всех, кто сейчас находился на этой крыше. И хотя адмирал вряд ли догадывался, что он пожарный, но вот оценить то, что землянин одним из первых вскочил на ноги и сразу же попытался разобраться в ситуации, причем даже с риском для жизни, высунувшись за обрез крыши, вполне смог, после чего незамедлительно попытался выжить из того ресурса, в виде которого он расценил землянина максимум возможного. То есть поставил ему задачу спасти самое ценное — детей. Так что нехрен здесь стоять с разинутым ртом. Задача получена. Пора действовать. Ник бросил взгляд наружу. Первая прибывшая пожарная команда уже полностью развернулась. Взгляд Ника уцепился за огромную гусеницу мобильного регенерационного комплекса, припаркованного на краю отельного парка, за пределами вероятной зоны обрушения вокруг которого суетились выглядевшие с этой высоты мелкими черточками фигурки пожарных. Черт спасения, вот оно, так близко. Если возможности подобного регенерационного комплекса и не хватало на то, чтобы воссоздать организм по одной клетке, то очень не намного. Но как до него добраться? Причем быстро. Ведь судя по тому, как здание повело при последнем взрыве, следующий просто обрушит всю верхнюю часть отеля или как минимум сбросит их на землю. А той мешанины, которая от них останется в этом случае, даже для регенераторов мобильного комплекса будет мало. Вот если бы как-то замедлить падение, хоть немного, хоть чуть-чуть, ну, чтобы шмякнуться, пусть даже без единой целой косточки, но не совсем уж в смятку. И тут взгляд Ника упал на здоровенный ковер, покрывавший пол. Все на ковер! заорал он. Быстрее! «Детей закутать в скатерти, занавеси! Да вообще во что найдете! И на ковер!» В глазах требовательно смотрящего на него адмирала мелькнуло удивление, и Ник торопливо пояснил. «Там мобильный регенерационный комплекс пожарных. Если нас сумеют отскрести от ковра хотя бы одним куском, комплексу этого хватит. Но для того, чтобы так получилось, надо замедлить скорость падения». Дальнейших объяснений не потребовалось. Судя по тому, как он отреагировал даже на столь сумбурное изложение, этот адмирал был не из кабинетных и обладал способностью работать в условиях резкого изменения обстановки. «Делать, что сказано! Немедленно! Детей в центр! Если есть чем привязать к ковру! Быстро!» Похоже, последний взрыв, перекосивший верхушку небоскреба, что-то там повредил у террористов, поскольку промежуток между взрывами сильно увеличился. Большинство застрявших на крыше успели таки расположиться на ковре, и даже кое-как привязать к нему детей. Да и из взрослых кое-кто тоже успел как-то закрепиться. Кто пробил сам ковер подобранными столовыми ножами, продев в получившиеся отверстия полосы ткани из разорванных скатертей, раздраконенных диванных подушек или из своей собственной порванной на полосы одежды. Кто просто привязался к длинному, но прочному и почему-то почти невесомому ворсу. Но не все. Далеко не все. Потому что, когда наконец-то раздался следующий взрыв, и верхние этажи небоскреба эдак величественно и поначалу неторопливо начали заваливаться влево, обрушиваясь на прилегающий к отелю парк, а ковер все быстрее и быстрее заскользил к обрезу крыши, Ник услышал отчаянный детский визг. «Мама!» Землянин повернул голову, и в этот момент ковер вынесло-таки за пределы крыши. В лицо ударило плотным потоком воздуха. Ник сузил глаза и уставился в сторону, с которой раздался крик. Несколько человек, среди которых были и две женщины, оторвало от ковра, и сейчас они летели рядышком, постепенно обгоняя ковер, который все больше закручивался, превращаясь в этакую смято-сломанную колбасу, но падая все-таки гораздо медленнее столиков, стульев, кусков балок, обломков и всякого остального мусора, а также отдельных людей. «Мама! Мамочка!» Одна из женских фигур, уже обогнавшая падающий ковер на десяток метров, внезапно изогнулась и, развернувшись лицом к отстающему ковру, успокаивающе махнула рукой. Мол, «Слышу тебя, солнышко, не бойся, все будет хорошо». И этот жест от явно осознающей свою скорую собственную гибель женщины пронзил Ника какой-то своей вечной и великой силой, силой матери, до последнего вздоха, заботящийся о своем ребенке. Он зажмурился из всех сил, стараясь удержать внезапно нахлынувшие слезы. Нет, не умиление, а злости, дикой ярости на себя, что не смог, не удержал, не спас. А затем они врезались в землю. — Что? Опять накатило? — тихо спросил капитан Дрока. Ник молча кивнул и отвернулся. Всякий раз, когда он вспоминал ту женщину, на него накатывали слезы. И ничего поделать с этим он не мог. Докрит несколько мгновений просто стоял рядом, а потом осторожно похлопал его по плечу. Мол, ладно, все уже. Все прошло, и ничего уже не изменить. «Так ты считаешь, что они дадут мне полное подданство?» — резко произнес Ник. «Скорее, чтобы отвлечься, переключить мозги на нечто более насущное, приземленное» чем действительно интересуюсь ответом на этот вопрос в данный момент. «Ну, конечно!» — Докрит расплылся в улыбке. «Никаких формальных причин отказать тебе в этом у них нет. После того, как ты вытащил из этой мясорубки 29 человек, среди которых 12 детей, твой рейтинг социальной адаптации прочно обосновался в первой сотне на планете. Вообще-то людей спас ком-адмирал Гурон». «Э, нет!» Ком-адмирал лично и на всю Лузитанию заявил, что это была исключительно твоя идея, а он лишь помог тебе своим авторитетом организовать людей. Если бы адмирал Гурон не дал мне хорошего пинка, прочистившего мозги, у меня бы никаких идей не возникло. Но ведь все-таки возникли, причем именно тогда, когда понадобилось. Потому что не будь ты способен сам по себе выдать нужную идею, никакой пинок тебе не помог бы. «Даже если ком-адмирал отбил бы ногу от твою задницу, разве не так?» Капитан Дроко снова хлопнул его по плечу. «Но куда энергичней, чем в первый раз. А насчет Гурона не волнуйся. У него своей славы столько, что тебе и не снилось. Так что даже если ты и в чем-то прав, он вполне может позволить себе быть великодушным. Это я понял». Криво усмехнувшись, кивнул Ник. «Да уж». Вот так случайно столкнуться с живой легендой флота Лузитании. Это надо обладать невероятной удачей. Правда, место встречи слегка подкачало. Да и на продолжение подобного знакомства особенно рассчитывать не стоило. Ну вот, продолжил между тем Дакрит. Формальных поводов, чтобы отказать в твоем прошении, да еще и поддержанным как советом капитанов цепи, так и самим адмиралом Гуроном, у них нет. «А вот дополнительных причин для того, чтобы предоставить его тебе, масса. Взять хотя бы то, что, согласно традиции, никто, кроме полноправных лузитанцев, не имеет права войти в храм меча. А тебя, как одного из золотой десятки, введут туда строго обязательно». «Докрит», — прервал его ник. «Но ты же прекрасно знаешь, что ни по уровню силы, ни по уровню мастерства я не тяну даже на серебряную сотню». Да и на бронзовую тысячу, если честно, тоже. Чего уж там говорить о золотой десятке? На свой очередной бой Ник вышел, прервав свое восстановление в регенерационной капсуле. И в жутко разбитом состоянии. Все-таки жахнуло их о поверхность очень сильно. Но вытянуть сумели всех. Всех, кто удержался на ковре. А таковых оказалось 29 человек. Так что никаких иллюзий насчет того, кто победит в схватке, у Ника не было. Впрочем, их не было и раньше, до всего произошедшего. Свои возможности землянин уже исчерпал. Даже еще и лишку прихватил. Единственное, чего он хотел, выходя в круг, это проиграть в схватке, а не получить баранку за неявку. Ну, или как там это здесь называлось. Но все пошло не так, как он ожидал. Едва только прозвучал гонг, Ник встал в стойку, накручивая себя на то, чтобы продержаться до того момента, как схватка будет остановлена за явным преимуществом одного из бойцов. Того, что за это он может расплатиться парочкой переломов, Ник не боялся. Все равно ему предстоял долгий и дорогой курс регенерации, так что пара дополнительных повреждений ни на что системно не влияла. Однако он не был уверен, что сможет таки продержаться. Уж больно хреново себя чувствовал. Но едва только он замер, ожидая атаки. Как его соперник внезапно улыбнулся, опустился на левое колено и произвел три четких хлопка по ковру, Ник ошеломленно замер. «Он? Этот? Он что? Сдался?» Между тем его соперник поднялся на ноги, уважительно поклонился землянину и покинул круг. «Послушай, Ник!» обхватив его за плечи, негромко произнес капитан Дрока. «Если бы для цепи самым главным были сила и мастерство, то не было бы никакой необходимости выходить в круг. Силу вполне возможно считать датчиками, а мастерство проверить с помощью комплекса ВРО». Так именовались местные Ката. «Но мы выходим и деремся. Потому что, да, сила и мастерство важны, но самое важное — это дух. Мы, лузитанцы, Больше всего ценим в людях силу духа, стойкость, способность подняться над собой. Сделать больше, чем вроде как ты способен преодолеть. Опять вроде как физически непреодолимую для тебя границу. Он усмехнулся. А теперь скажи, разве то, что произошло в претенциоте, не показало, что ты способен на это? Причем даже лучше, явнее, ярче, чем твое участие в цепи. Ник промолчал. Откуда ему-то знать? Он просто сделал то, что считал нужным. И все. «Так что не сомневайся в своем праве быть в золотой десятке, Ник!» — закончил Докрит. «И вообще... Пошли! Скоро начнется!»